Можете потянуться, глубоко вдохнуть. Возможно, кто-то захочет в этот момент поделиться новыми впечатлениями. Он может это сделать. Ну что, поделишься? Да, могу поделиться. Mm -hmm. Очень приятные ощущения Это вот этого шара. И еще до того, как ты начал говорить о том, что. С целью, с целью, я уже, когда я поместил туда два грамма, он стал уже, он начал выжиматься, как будто так, и я быстро бы растворил эту сферу в себя в вот утрах, и она, как бы, влиялась в утром. То есть у меня сюда кидрисовалось, как через полёт, просто да. образом. И ну, со стороны я нашли себя, вот как бы, как бы. Окей, то есть туда удалось. Нет. И ощущения именно в этот момент поменялись или нет? Ну, Или очень меня... сильно нагрели свою. а ну вот отлично потом я отследил что она быстро он быстро, быстро прошел и так хорошо то есть кому еще удалось отследить именно вот эту вот смену состояния когда вы растворили остальным не удалось? А -а -а. Все-таки всем удалось. После того, как я схвалил, было очень странное ощущение, как будто я честно набухал. У меня вертолет. Я закрыл глаза. И... Но приятно. Как будто, знаешь, на карусель в залезет и там эти вот так по кругу тебе качают. Вот вот. Такую штуку в голове. А, вот это на самом деле очень важно при выполнении вообще любых трансовых техник. А, именно отслеживать именно этот момент, когда нечто неуловимое на вашем теле меняется. То есть это на самом деле сигнал того, что ваша мечта, ваше желание принято к исполнению. Может быть неуловимое, особенно у кого хорошо работает. Ну, ну да, то есть, есть на начальных этапах может быть очень-очень тонкое. Но опять-таки очень важно отслеживать именно эти моменты. Почему? Потому что это ратификация самого себе. Вот. Это может быть, не когда помещаешь себя, когда помещаешь между руками? А может быть это а ощущение должно быть обязательно приятным, да? потому что если это неприятно, ну, да, это скорее всего говорит о том, что что-то надо менять в запросе. Просто это раньше произошло. Мне как бы представилось, что в резиновый шахт был... Если я уже проходит, я голубчу, Когда поместилась, а как бы это пушистый, не Вот как будто котенок. Ну, Приятно. Приятно, да. Главное, пушистый, а вот он завод существует. То есть опять-таки привыкать отслеживать свои ощущения. То есть сферу чувственного необходимо развивать, потому что без этого вы не сможете запустить вот этот вот магнит то есть в достаточной мере Как говорит Александр, да, он наглядно показал на примере, был как бы холодный безжизненный образ, нечто такое не механизм, он как бы ожил. метафорически наглядно, все, отображается процесс ассоциации с целью. Есть, теперь наверняка, когда ты думаешь, что этой цели да, возникают другие совершенно ощущения в теле, наверное. Вижу ради... <говорит> родине, <Короче>, дальше это... <говорит> <говорит> <говорит> вот Я представлял спортивную машину, вот когда я представлял вот образ, такой возникает адреналин, такое мощное чувство, и тут хупот с эти, как-то не вяжется. Как раз... Здесь все равно ощущение как бы поменяется. То есть, ну господи, даже в очень глубоких на самом деле состояниях транса. То есть э, можно испытывать вот этот вот адреналиновый там какой-то подъем. То есть, э, но опять-таки в старом коде НЛП, господи, существует техника адреналиновой бороны. То есть которая выполняется в очень, ну, достаточно глубоких степенях транса. Поэтому это не должно вас смущать. То есть адреналиновая барон шкала как бы в бодрости именно в своем сознании, в своем воображении, она может существовать. Это нормально. Вот. Если при этом тело ваше достаточно то расслаблено, то неважно, какие -то даже очень быстро и яркие вы можете представить вы все равно находитесь в момент транса то есть мы вот этого вот образ опыт, это включения к своему бессознательству она расширена то есть этот интерфейс у нас Курчик. понимаете главное настраивать то есть для чего мы именно входим в транс для того чтобы настроить расширить вот эту вот интерфейсную зону то есть единственная цель то есть в трансе можно делать все что угодно вы и например спортсмены когда выполняют упражнения на визуализацию да в трансе можно даже например ставить, занимаетесь боксом или там управляете боксом. машиной сексом они сексом или сексом Бокс. да ладно образы могут быть любые Сексы нас тем что у вас очень спокойная картинки Просто изменение. окей okay. um, да боксом сексом это мощно Xbox, как бы чемпионат. О'кей.